Глава десятая. Орден ведьм. Передо мной возвышался великолепный замок, выстроенный в строго готическом стиле. Это был арткос, неприступная цитадель Ордена ведьм. Было прохладно, и меховая накидка, любезно подаренная мне Гранденом, очень пригодилась. Знать бы еще, как попасть в замок. Казалось, к нему нигде нет подступов. Каким-то чудом я заметил небольшую тропинку в буйном переплетении разросшихся кустарников. Едва я ступил на неё, как надо мной промелькнула огромная тень. Я поднял голову вверх, до да так и застыл. В метрах 50 над землёй парил самый настоящий дракон. Ничего себе, только и смог я произнести. Судя по всему, это зверюга прилетела по мою душу. Дракон сделал крутой вираж, И начал спускаться. Я, недолго думая, бросился бежать к спасительным кустарникам. Они достигали трехметровой высоты, и в их зеленой пелене можно было спрятаться от кого угодно. Я лишь на мгновение опередил чудовище, и это мгновение спасло мне жизнь. Когда я нырнул в заросли, то спиной ощутил волну раскаленного воздуха. Я пролез вглубь зарослей, оглянулся и увидел, что на месте, откуда я прыгнул в спасительный зеленый рай, Чернело огромное обожжённое пятно. Однако дракон на этом не успокоился. Видимо, он не мог примириться с мыслью, что его добыча решила бежать. Он вновь начал нарезать круги, на этот раз прямо над зарослями, методично поливая их огнём из своей разверстой пасти. С громким треском кустарник загорелся. Я выскочил на заветную тропинку и что есть силы бросился бежать по ней. Однако летавшая в небе тварь обладала поистине феноменальным зрением. Раздался трубный звук, и я, посмотрев вверх, увидел, как на меня камнем падает дракон, выставив перед собой когтистые лапы. Я вновь метнулся под защиту кустарника, хотя, конечно, осознавал, что это вряд ли поможет. Но дракон внезапно поменял свои планы. Не долетев до земли метров 5, он красиво изогнулся и вновь исполнив соло трубы, Улетел, словно позабыв про меня. Переведя дух, я вернулся на тропинку. Может, дракон кого-то испугался? Предположил я и на всякий случай огляделся по сторонам. Но вокруг никого не было видно. Будем считать, что мне просто повезло. Я ещё некоторое время поглядывал вверх, идя по тропинке, но дракон больше не появился. Тропинка оказалась не такой уж и длинной. И вскоре я стоял перед широкой, вырубленной в скале лестницей, которая вела к массивной каменной стене. Хм, подняться по такой стене без соответствующего альпинистского снаряжения было невозможно. Если бы даже оно и было, лично мне бы это не помогло. Вывод: в стене спрятан вход. Целый час, затраченный мной на исследование стены, не принёс никаких результатов. Я уже совершенно отчаялся, но в этот момент раздался ужасный грохот. Стена вдруг начала расступаться в стороны, открывая вход в огромную пещеру. Из темноты пещеры появились два гиганта. Они были раза в полтора выше обычного человека и напоминали скульптуры древнегреческих богов. Кроме набедренных повязок, на них ничего не было. "Глава ордена ждёт тебя", проговорил один из них каким-то безжизненным голосом, лишённым интонаций. "Следуй за нами". Правда? Искренне изумился я с опаской поглядывая на VIP-эскорт. А вы что же, провожатые? Гиганты дружно кивнули. Мне ничего не оставалось, как идти следом за ними. Как только мы вошли в пещеру, стены за нами сдвинулись, вновь образовав монолитную скалу. В широком коридоре, освещаемом чадящими факелами, царил полумрак. Мои провожатые молча шли вперёд. По мере нашего продвижения коридор менялся к лучшему. Неровную землю под ногами сменили каменные плиты. Стало гораздо светлее, факелов на стенах прибавилось. Несколько раз мы сворачивали в боковые коридоры, и это место всё больше напоминало лабиринт. И вот наконец мы оказались перед порталом. Туда, произнёс один из проводников, повернувшись ко мне, и глядя безучастным взглядом куда-то поверх моей головы. показал рукой на портал. Я пожал плечами и шагнул в портал. Похоже, я уже начинал привыкать к методам путешествия в этом мире. Оказался я в небольшой уютной комнате с несколькими мягкими креслами, стоявшими полукругом. На низком столике стояла старинная амфора. В одном из кресел сидела женщина, которая, увидев меня, поднялась навстречу. Женщина была прекрасна, и не просто прекрасна, А воражительно, чарующе красиво. Во воплощение мечты любого мужчины. Женщина ослепительно улыбнулась и заговорила. Голос её был мелодичен. Приветствую тебя. Я Нелейна, глава ордена ведьм. Прошу, присаживайся. Я вежливо поклонился и удобно устроился в мягком кресле. Передо мной появился небольшой изящный столик, на котором стояла хрустальная чаша, наполненная доверху неизвестными мне разноцветными фруктами, внешне напоминающими яблоки. Рядом с чашей стоял высокий кувшин. В комнату бесшумно вошла девушка в белой одежде, похожей на одеяние послушницы. Не поднимая головы, она быстро наполнила два кубка, стоявшие рядом с кувшином, и так же тихо исчезла. Подкрепись, дорогой гость, приветливо произнесла Нилейна. Эти фрукты обладают отличным свойством утолять голод. Ты вряд ли их пробовал в своём мире. Я взял один из плодов яркого красного цвета и осторожно откусил небольшой кусочек. Восхитительно. Вино оказалось не менее вкусным. Спасибо за радушный приём, госпожа Нилейна, сказал я. Мне хотелось бы узнать, спросить. Мой друг Артём остался в мёртвых мирах, и я обещал вернуться. Во-вторых, насколько я знаю, у вас есть планы относительно меня». «Планы?» — задумчиво повторила Нелейна. «О них ты узнаешь, когда придёт время. О твоём спутнике мы также позаботимся. Теперь позволь задать мне тебе вопрос. Где Зельда?» С ней вы встретились? Я рассказал ей о нашей встрече и о том, что случилось после. Умалчал лишь о встрече с Гранденом, как он и просил. Как же ты оказался в Орткосе? спросила Нилейна. В замке хранителей был портал, вернее, три портала. И нам помогла девушка, которая участвовала в нашем похищении, естественно, не по своей воле. К сожалению, через портал смог пройти только я. Эта версия, подсказанная Гранденом, видимо, показалась главе ордена достаточно правдоподобной. "Я слышала об избирательности порталов", медленно проговорила она, но не предполагала, что они есть у хранителей. Похоже, у нас появился ещё один соперник, судя по всему, достаточно сильный. Но этим мы займёмся позже. А сейчас скажи мне, Что ты знаешь о ветви миров? Зельда говорила, что рассказывала тебе об этом. Да, ответил я. На ветви существуют 9 миров, которые образуют империю. А про мёртвые миры она рассказывала? Да почти нет. Знаю только, что туда долгое время невозможно было попасть. Но сам я вернулся именно оттуда. Да, ты был именно там, кивнула Нилейна. А как вы там оба очутились? Мне до сих пор непонятно. Но тем самым вы помогли нам найти лазейку и сделать то, что не удавалось до сих пор никому из магов проникнуть в мёртвые миры. Благодаря вам мы оставили компт далеко позади. Они ещё вершат свои тёмные дела, но это недолго продлится. Думаю, мы сумеем убедить императора в своей правоте. А нельзя ли узнать поподробнее о том, что тут у вас происходит? Что ж, попробую объяснить. Империя была создана семь веков назад Горардом Святым, прадедом нынешнего императора. Тогда ком-то еще не было в помине. Империя сначала состояла лишь из одного мира — Арса. Именно в нем правил Горард Святой, пока не встретился с волшебницей Изиной. основательницей нашего ордена. Именно благодаря ей и ордену Горрард смог попасть в другие миры. Он был талантливым полководцем и с нашей помощью создал Великую Империю. Но, как всегда бывает в мире, где правят жадность и злоба, тот, кто помогал, вскоре стал не нужен. Я, как ты понимаешь, имею в виду наш орден. Вскоре Горрард Святой умер. Он был отравлен собственным сыном, который и стал императором. Вот тогда-то и появился Компт. Сначала это была довольно слабая организация, созданная новым императором в противовес ордену ведьм. Компт не выдержал бы открытой борьбы и составил против нас заговор. По всем королевствам запылали костры. Затем на престол взошёл Горар III. который был ещё более жесток, чем его отец. Комнт сумел укрепить свои позиции, благодаря его проискам и Зина погибла. Моей матери Найди удалось спасти орден. Тогда-то он и обосновался в Орткосе. Сам Кос был надёжно защищён от массовых вторжений, а лазутчики Комта, проникающие сюда, находили здесь свою погибель. Только при нынешнем императоре Горарде IV был подписан договор, благодаря которому орден Ведим вновь стал легальной организацией. Компт, конечно, имеет влияние на нынешнего императора, но в отличие от предшественников, у него есть голова на плечах. Может, кому-то он и кажется слабовольным, но, по-моему, он просто осторожен. Компт уже почуял неладное, и Азерант прекрасно понимает, что почва под его ногами колеблется. Тем более теперь, когда в девяти мирах впервые появились избранные. У меня вопрос, произнёс я после минутного молчания. Слушаю. Это всё очень интересно, но насколько я понял, в состав девяти миров входит земля. Да, мы называем её Зейн. «Значит, вы хотите сказать, что властвуете над землей? С вашими игрушечными мечами и пусть даже сильной магией?» «Мне понятны твои сомнения», — улыбнулась Нелейна. «Естественно, мы теперь не властвуем над Зейном, как над другими мирами. Сегодня Зейн гораздо могущественнее, чем вся империя, и он способен уничтожить всех нас. Однако сама природа позаботилась об этом». Мы не можем использовать мощь Зейна в своих целях. Никто другой так же не в силах этого сделать. И тем более невозможно доставить из него хоть какое-нибудь оружие. Может быть, когда-то мы и изобретем способ это делать. «Понятно!» – кивнул я, вспомнив про свой пистолет. Интересно, как бы отреагировала Нелейна, узнав, что я преспокойно пронес оружие из Зейна в кросс? Но я не стал рассказывать главе Ордена об этом. Император считает, продолжила Нелейна, что присоединил Зень к своей империи. С таким же успехом он мог притеслять к ней и мёртвые миры. А другие миры он таким же образом присоединил. В других мирах он царь и бог, ответила Нелейна, которой явно не понравился мой весёлый тон. За исключением, может быть, Косса, в котором огромную роль играет торговая гильдия. Эмиссары Компта в данный момент ограничили путешествия между мирами. Эта изоляция позволяет Азеранду контролировать ветви миров. Мечта повелителя Компта занять место императора. Император настолько близорук? Нет, он всё прекрасно понимает. Он не верит Компту, но и нам тоже. Скорее всего, он попытается уничтожить Компт. Но для этого ему нужна серьезная поддержка. Мы готовы оказать ему эту поддержку. К тому же Компт неоднороден по составу. Не все в этой организации поддерживают Азеранда. «А что же требуется от меня?» — поинтересовался я. «Ведь я даже не маг!» «Зачем ты вводишь в заблуждение главу ордена?» Раздался вдруг в комнате знакомый голос. И я увидел, как из голубого овала, появившегося у стены, вышла Зельда. Она выглядела слегка помятой, а правую щеку ее украшала довольно длинная царапина. Но, несмотря на это, она улыбалась. «Зельда!» — вырвалась у Нелейны, которая не смогла скрыть радость от появления юной ведьмы. «Да, это я. Мы только что прибыли. Она повернулась ко мне». «Кто вас похитил?» Хранители, ответил я. Они, но не Лена велела мне умолкнуть, я обратилась к Зельде. Что ты там говорила насчёт магов? Зельда искренне рассмеялась. Этот скромник, который заявляет, что не маг, на моих глазах уничтожил четырёх магов как минимум уровня посвящённых. Какой разновидности магия? Деловито осведомилась Нелейна. хаотическая, возможно, спонтанная, но очень сильная. Значит, он всё-таки избранный. Но он ещё не прошёл ритуал. А когда пройдёт, страшно подумать, какой силой будет обладать. Такое впечатление, что меня здесь и нет вовсе, сердито сказал я. Давайте вместе поговорим о моих достоинствах и недостатках. Обе дамы дружно повернулись ко мне. и я невольно содрогнулся от взгляда Нелейны, который ясно говорил, что неплохо бы мне знать свое место. «Олег!» — испуганно вскрикнула Зельда. «Ты забываешься? Не следует так разговаривать с главой Ордена!» Нелейна, как ни в чем не бывало, выдержала паузу, давая мне возможность осмыслить ситуацию, а затем задала следующий вопрос. «Стало быть, ты маг. Можешь ли что-нибудь показать?» Не знаю, честно признался я. Попробуй. Сейчас. Я закрыл глаза, попытался сконцентрироваться и мысленно вновь представил, как меня переполняет сила. Взмахнул рукой. Один из стульев у стены поднялся в воздух. Я взмахнул другой рукой. Из неё вылетел белый луч и ударил в каменную стену, оставив в ней большую обожгленную вмятину. Неплохо. проговорила Нелейна. Я же говорила? Торжествующе вскричала Зельда. Ты сказала ему, что он избранный. Да! Слушай меня, Олег. Нелейна внимательно посмотрела мне в глаза. В девяти мирах за всю их историю не было подобного случая. Ты свободен в выборе, но помни, когда ты сделаешь выбор, Ты можешь принести как великое благо, так и великое горе. Я должен подумать, а сейчас мне надо вернуть Артёма. Твоё желание понятно, проговорила Нилейна. Но сначала тебе надо отдохнуть, а мне заняться подготовкой вашей телепортации. Ступай, Зельда покажет твою комнату. Зельда низко поклонилась главе ордена. Я же вежливо кивнул. Чем очевидно вызвал недовольство митрессы. Мы с Зельдой молча дошли до комнаты, предназначенной для меня, которая находилась недалеко от покоев Нелейны. В комнате у стены стояла деревянная кровать. Имелась также бочка с водой для умывания и колченогий стул. В общем, не люкс. Ты уходишь? поинтересовался я у Зельды. Она в ответ погрозила мне пальчиком. Тебе велено отдыхать. Улыбнувшись на прощание, она выскользнула из комнаты. Ты меня разочаровал, мой друг. Голос Озиранда Великого был не громким и спокойным, но Клест, стоявший на вытяжку перед своим господином в личных покоях того в цитадели ужаса, был тем не менее испуган, смертельно испуган. Озиранд Великий был высоким мужчиной лет 40. с коротким ежиком седых волос и уже начинавшей полнеть фигурой. Клейст всегда удивлялся тому, что его повелитель внешне ничем не напоминает могущественного волшебника. Лишь надменный взгляд его холодных бледно-голубых глаз говорил о том, что перед вами всесильный повелитель Компта, имя которого повергало в ужас жителей Девяти Миров. «Что ты скажешь в свое оправдание?» Не имеющий формы очень плохо отозвался о тебе. Не имеющий формы слишком много на себя берёт. Клей знал, что в разговоре с повелителем нельзя давать слабину, тот сразу почувствует её и постарается воспользоваться. Ты знаешь, что это означает, Азерант оставил без внимания слова Клейста. Ты не смог распознать избранного и упустил его. Нет, мы не упустили его. Это интересно, сказал Азерант. Может, я чего-то не знаю? Мне тяжело произносить эти слова, но это так, повелитель. Орден ведем до стиг мёртвых миров. Что? вскричал Азерант. В его голосе появились зловещие интонации. Но это невозможно. К сожалению, это факт. Вы первый, кому я рассказываю об этом. поспешил добавить клейст. Они проникли туда благодаря избранному. Когда парень из Эйны ускользнул от нас, он каким-то чудом угодил в мир четвёртого трилистника, и за ним сразу устремились подручные Нелейны, Динс и Зельда. Зельда нахмурился Азеранд. Как же? Знаю. Постой. Ты сказал Динс? Тот самый старик? «Да, он решил нарушить свой нейтралитет и помочь Нелейне. Но мы его можем не опасаться. Он уже не тот, что 20 лет назад. Он теперь большой теоретик». «Теоретик!» «Не весело рассмеялся Азерант?» «Не берись судить о том, чего не знаешь. Динс очень серьезный соперник. Человек, который отказался от власти в компте, заслуживает уважительного отношения». Может, он и простоват, но по-прежнему могущественный маг. Вы, как всегда, правы, Повелитель. Этот Олег сейчас в арткосе, но я постарался сделать так, чтобы повернуть ситуацию в нашу пользу. Но? Он оставил в Мертвых Мирах, недалеко от Замка Хранителей, своего друга. Каких еще хранителей? Эта организация оберегает Мертвые Миры от вторжения чужаков. Они быстро выследили Олега и его друга Артёма и схватили их, но тем удалось бежать. Мы проследили за ними, и теперь у нас есть возможность воспользоваться тем же методом телепортации. Итак, я отправляюсь за Артёмом. Туда же должен прибыть Олег, который сейчас в Коссе. И он окажется в наших руках. Ты должен хорошенько изучить всё, что связано с мёртвыми мирами. Император будет очень рад таким известиям. Улыбнулся Азерант. Кстати, как тебе удалось всё это разузнать? У меня есть свой человек в ордене, о великий. Осведомитель? Брови Азеранта взлетели вверх от удивления. В ордене ведьм? Что ж, неплохо. Но ну? чего ты ждёшь? Отправляйся. Да простит меня великий Азерант, но есть одна небольшая проблема. И меня утомляет, Клейст. Какая проблема? Друг этого Олега находится в гостях у Грандена. Азиран поднялся из кресла и пристально посмотрел на Клейста. У лесного бога? тихо спросил он. Да. Надо же. Я-то думал, что он погиб 50 лет назад. Он жив, повелитель, и прекрасно себя чувствует. Как же его занесло в эти мёртвые миры. Но это потом. Я не смею называть его богом. Да этого ему очень далеко. Да это просто шпана, возомнила себе бог. Я хотел сказать: "Не ведь что?" В глазах Азеранда сверкнул недобрый огонь. Я сам пойду с тобой к Лейст. Надо поразметь свои кости. и сказать этому лесному пню пару ласковых слов.